Глава 42. И у молодых. Да тут ничего хитрого. Хлорную известь разведешь и кисточкой по паспорту чик-чик. Только знать надо, сколько минут держать. И смывай. Ну, а потом? А высохнет, ни следа не остается. Чистенький, новенький. Садись и тушью опять корябой. Сидоров или там Петюшин, уроженец села Криуши. И ни разу не попадались. На этом деле? Или, может быть, вы разрешите звать вас, пока никто не слышит, просто Кларой? Зовите. Так вот, Клара, первый раз меня взяли, потому что я был беззащитный и невинный мальчишка. Но второй раз, ого, и держался я под всесоюзным розыском не какие-нибудь простые годы, а с конца 45-го по конец 47-го. Это значит, я должен был подделывать не только паспорт и не только прописку. Но справку с места работы, справку на продуктовые карточки, прикрепление к магазину. И еще я лишние хлебные карточки по поддельным справкам получал и продавал их, и на то жил. ну это же очень нехорошо. Кто говорит, что хорошо? Меня заставили, не я это выдумал. Но вы могли просто работать. Просто много не наработаешь. От трудов праведных, палат каменных, знаете... И кем бы я работал? Специальности получить мне не дали. Попадаться не попадался, но ошибки бывали. В Крыму в паспортном отделе одна девушка, но ну, только вы не подумайте, что я с ней что-нибудь, ну, просто сочувствующе попалась, и открыла мне секрет, что в, в самой серии моего паспорта, знаете, эти Ж, Щ, Л, Х, скрыто указывается, что я был под оккупацией. Но вы же не были. Да не быть ты не был, но паспорт-то чужой, и пришлось из-за этого новый покупать. где — Клара, вы жили в Ташкенте? — Были на Тезиковом базаре и спрашиваете, где? — Я еще и орден Красного знамени хотел себе купить. Двух тысяч не хватило, у меня на руках восемнадцать было, а он уперся двадцать и двадцать. — А зачем вам орден? — А зачем всем ордена? — Так просто, дурак, пофорсить хотел. Если б у меня была такая холодная голова, как у вас. — Откуда вы взяли, что у меня холодная? — Холодная, трезвая и взгляд такой умный. — Ну вот. «Правда. Я всю жизнь мечтал встретить девушку с холодной головой». «Зачем?» «Потому что я сам сумасбродный. Так чтоб она не давала мне делать глупостей». «Ну, рассказывайте, прошу вас». «Так на чем я?» а, «Да. Когда я вышел с Лубянки, меня просто кружило от счастья. Но где-то внутри. Остался, сидит маленький сторож и спрашивает. «Что за чудо? Как же так? Ведь никогда никого не выпускают, это мне в камере объяснили». Виноват, не виноват, десять в зубы, пять по и в лагерь». «Что значит по рогам?» «Ну, намордник пять лет». «А что значит по ну намордник пять лет «Боже мой, какая вы необразованная! А еще дочь прокурора!» «Как же вы не поинтересуетесь, чем занимается ваш папа?» «Намордник, значит, кусаться нельзя, лишение гражданских прав, нельзя избирать и быть избранным». «Подождите, кто-то подходит». «Где?» — Не бойтесь от земля. Сидите, как сидели, прошу вас. Не отодвигайтесь. Раскройте папку. Вот так. Рассматривайте. Я сразу понял тогда, что выпустили меня для слежки. С кем из ребят буду встречаться? Не поеду ли опять к американцам на дачу? Да вообще жизни не будет. Посадят все равно. И я их наду Попрощался с мамой. Ночью из дому ушел. И поехал к одному дядьке. Он-то меня и втравил во все эти подделки. И два года... За Ростиславом Доронином гнали всесоюзный розыск. А я под чужими именами в Среднюю Азию, на Иссык-Куль, в Крым, в Молдавию, в Армению, на Дальний Восток. Потом по маме очень соскучился. Но домой являться никак нельзя. Поехал в Загорск. Поступил на завод каким-то Петрушкой-подсобником. Мама ко мне по воскресеньям приезжала. Поработал я там неделю несколько. Проспал, на работу опоздал. В суд. Судили меня. — Открылось? — Ничего не открылось. Под чужой фамилией осудили на три месяца. Сижу в колонии, стриженный, а всесоюзный розыск гудит. Ростислав Доронин, волосы русые, пышные, глаза голубые, нос прямой, на левом плече родинка. В копеечку им розыск обошелся. Отбухал я свои три месяца, получил у гражданина начальничка паспорт и жиманул на Кавказ. — Опять путешествовать? — Хм... Не знаю, можно ли вам все... Можно. Как это вы уверенно говорите? Вообще-то нельзя. Вы совсем из другого общества не поймете. Пойму. У меня жизнь была нелегкая, не думайте. Да, вчера и сегодня вы так хорошо на меня смотрите. Правда, хочется вам все рассказать. В общем, я удрапать хотел совсем из этой лавочки. Какой лавочки? Ну, из этого, как его, социализма. Уже у меня изжога от него не могу. От социализма? Да раз справедливости нет, на кой мне этот социализм? — Ну, это с вами так получилось, обидно очень. Но куда ж бы вы поехали? Ведь там реакция, там империализм. Как бы вы там жили? — Да, верно, конечно, конечно, верно. Да я серьезно и не собирался, да это и уметь надо. — И как же вы опять? — Сел? — Учиться захотел. — Вот видите, значит, вас тянуло к честной жизни. Учиться надо, это важно. Это благородно. Боюсь, Клара, что не всегда благородно. Уж потом в тюрьмах, в лагерях я все обдумал. Чему эти профессора могут научить, если они за зарплату держатся и ждут последней газеты? На гуманитарном-то факультете. Не учат, а мозги затемняют. Вы ведь на техническом учились? Я и на гуманитарном. Ушли? Расскажете потом. Да, так вот надо было мне потерпеть. Аттестат за десятилетку поискать. Нетрудно его и купить, но... — Беспечность, вот что нас губит. Думаю, какой дурак там меня ищет, пацана, забыли уж, наверное, давно. Взял старый на свое имя эти и подал в университет, только уже в Ленинградский, и на факультет географический. А в Москве были на историческом. К географии от этих скитаний привязался чертовски интересно. Наездишься, насмотришься. Ну и что ж, только походил на лекции с недели у меня, хоп! И опять на Лубянку, и теперь двадцать пять лет. И в тундру, я еще не был, практику проходить. И вы об этом рассказываете, смеясь? А че ж плакать? Обо всем, Клара, плакать слез не хватит. Я не один. Послали на Воркуту, а там уж таких молодчиков уголь долбят. Вся Воркута на зэках стоит, весь север, да вся страна одним боком на них опирается. Ведь это, знаете, сбывшаяся мечта Томаса Мора. Чья? Мне стыдно бывает, я многого не знаю. Томас Мора. дедушки который утопию написал. Он имел совесть признать, что при социализме неизбежно останутся разные унизительные и особо тяжелые работы. Никто не захочет их выполнять. Кому же их поручить? Подумал Мор и догадался. Да ведь и при социализме будут нарушители порядка. Вот им, мол, и поручим. Таким образом, современный ГУЛАГ придуман Томасом Мором. Очень старая идея. Я никак не одумаюсь. В наше время и так жить. Подделывать паспорта, менять города, носиться, как парус. Людей, подобных вам, я в жизни не видела. Клар, я тоже не такой. Обстоятельства могут сделать из нас черта. Вы знаете, бытие определяет сознание. Я и был тихий мальчик, слушался маму, читал добролюбого луч света в темном царстве. Если милиционер манил меня пальцем, во мне падало сердце. Во все это врастаешь незаметно. А что мне оставалось? Ждать, как кролику, пока меня второй раз возьмут? Не знаю, что оставалось, но и так жить... Я представляю, как это тягостно. Вы постоянно вне общества, вы такой-то лишний, гонимый человек. Ну, иногда тягостно. А иногда, знаете, даже и не тягостно. Потому что как по тезикову базару походишь, посмотришь. Ведь если новенькие ордена продают, и к ним удостоверения незаполненные, так это где продажный человек работает, а? В какой организации, представляете? Вообще, я скажу вам, Клара, так. Я сам только за честную жизнь, но чтобы все, понимаете? Чтобы все до одного но если все будут ждать от других так никогда и не начнется каждый должен каждый должен но не каждый делает слушайте клара я вам скажу проще против чего произошла революция против привилегий тошно было русским людям от чего от привилегий одни одеты были в робу другие в соболя одни пешкадралом другие на фаэтонах одни по гудочку на фабрику другие в ресторанах морду наращивали верно конечно правильно но почему же теперь люди не отталкиваются от привилегий, а к ним. И что говорить обо мне, о пацане? Разве с меня начинается? Я же на старших смотрю. Я же насмотрелся. Живу в небольшом городке в Казахстане. Что я вижу? Жены местных начальников бывают в магазине? Да никогда. Меня самого посылали первому секретарю райкома ящик макарон отнести. Целый ящик, нераспечатанный. Можно догадаться, что не только этот ящик, и не только в этот день. «Да, это ужасно. Это меня саму переворачивало всегда, вы поверите?» «Поверю, конечно. Почему живому человеку не поверить?» «Скорее поверю, чем книжки в миллион экземпляров». «И вот эти привилегии, они же охватывают людей, как зараза. Если кто может покупать не в том магазине, где все, обязательно будет там покупать. Если кто может лечиться в отдельной клинике, обязательно будет там лечиться. Если может ехать в персональной машине, обязательно поедет». Если только где-нибудь медом помазано и туда по пропускам, обязательно будет этот пропуск выхлопатывать. Это да, это ужасно. Если забором может отгородиться, обязательно отгородиться. И сам же сукин сын был мальчишкой, лазил через купеческий забор, яблоки рвал, и тогда был прав. А теперь ставит забор в два роста, до да сплошной, чтоб к нему заглянуть нельзя. Ему так уютно оказывается. И думает, что опять же он прав. А в Оренбурге на базаре инвалиды войны, которым объедки одни достались, играют в решку медалью победы, бросят вверх и кричат «Морда или победа!» Как это? Ну, там с одной стороны написано «Победа», а с другой — изображение. Посмотрите у отца. Ростислав Вадимович. Какой к чертям, Вадимович? Просто Руся? Мне трудно вас так называть. Ну, я тогда встану и уйду. Вон на обед звонят. Я для всех Руся. А для вас особенно. Не хочу иначе. Ну, хорошо, Руся. Я тоже не совсем глупенькая. Я много думала. С этим нужно бороться. Но не вашим способом, конечно. Да я же еще и не боролся. Я просто так рассуждал. Если равенство, так всем равенство. А если нет, так ядрё не в фене. О, простите меня, пожалуйста. ох Простите, я не хотел. И вот, видимо, с детских лет такое дело. В школе говорят красивые слова, а дальше не ступишь без блата. А нигде нельзя без лапы. Так и мы растем продувные, нахальство второе счастье. Нет, нет, так нельзя. В нашем обществе много справедливого. Вы берете через край, так нельзя. Вы много видели, правильно, много пережили, но нахальство второе счастье это же не жизненная философия, так нельзя. Роська! На обед звонили, слышал? Ладно, земель, иди, я сейчас. Клара, вот я говорю вам взвешенно, торжественно. Я всей душой был бы рад жить совсем иначе. Но если бы у меня был друг с холодной головой, подруга, если бы мы могли с ней вместе обдумать, правильно построить жизнь... В общем, я... Это ведь только внешне что я как будто арестант и на двадцать пять лет я о если б вам рассказать на каком я лезвие сейчас балансирую любой нормальный человек умер бы от разрыва сердца но это потом клара я хочу сказать во мне вулканический запас энергии двадцать пять лет ерунда я могу шуття когти оторвать как ну это умахнуть я даже сегодня утром присматривал как бы я ты из Марфина сделал. От того дня, когда невеста моя, если б только она у меня появилась, сказала бы, «Руся, убеги, я жду тебя. Клянусь вам, я бы в три месяца убежал, паспорта бы подделал, не подкопаешься. Увез бы ее в Читу, в Одессу, в Великий Устюг. И мы начали бы новую, честную, разумную, свободную жизнь. Хорошенькая жизнь. Знаете, как у Чехова всегда герои говорят, вот... Через двадцать лет, через тридцать лет, через двести лет. Наработаться бы день на кирпичном заводе, да прийти уставшему. О чем мечтали? Нет, от тебя все шучу. Я вполне серьезно. Я совершенно серьезно хочу учиться, хочу трудиться. Только не один. Клара, посмотрите, как тихо. Все ушли. Великий устек. Хотите? Это памятник седой старины. Я там еще не был. Какой вы поразительный человек. Я искал ее в Ленинградском университете, но не думал, где найду. Кого? Ларочка, из меня еще кого угодно можно вылепить женскими руками. Великого проходимца, гениального картежника или первого специалиста по этрусским вазам, по космическим лучам. Хотите, стану. Диплом подделаете. Нет, правда, стану. Кем назначите, тем и стану. мне только Вы нужны. Мне нужна только ваша голова, которую вы так медленно поворачиваете, когда в лабораторию входите.